Как опричник становился домом? Было очень раннее утро. Сверкающий лаком совершенно законченный 17-метровый опричник стоял в кильблоках на задворках яхт-клуба еще без мачты, но уже одним своим видом, отполированным грибным винтом, гигантским килем, тускло-мерцающими медными окантовками иллюминаторов, туго натянутыми леерами будил самые необузданные видения. Дальние моря и неведомые страны, начало новой удивительной жизни, в которой грезились волны и ветры, соленые брызги и разноязычный гомон чужих берегов, сладко-дурманящие тропические цветы, и шоколадные волоокие женщины с призывными улыбками и тонкими талиями при вполне пухлых бедрах. И только три детали чуть-чуть притормаживали этот манящий вдаль полет фантазии. Старый ржавый москвич Арона, стоявший рядом с кельблоками, кухонные веревки – натянутый от борта к борту между леерными стойками с выстиранным бельишком Ароны и Васи и обычное цинковое ведро, привязанное у самого начала киля под днищем яхты. В сонной тишине было отчетливо слышно, как кто-то протопал внутри яхты, затем проскрипело и захлопнулась какая-то дверь, щелкнула задвижка и раздалось, не оставляющее сомнений, журчание. А потом послышался характерный звук спускаемой воды, и через мгновение все это вылилось через открытый гальюнный Кингстон в висящее под яхтой обычное домашнее цинковое ведро и хриплый сосна голос Арона «Васька, сегодня твоя очередь парашу выносить» и не словечко в ответ. На палубу в одних трусах вылез сонный, подрагивающий от утренней свежести Василий. Он трижды развел руки в сторону, дважды присел, имитируя зарядку, но тут же потянулся, зевнул, обхватил себя тощими руками и застыл, устремив взгляд вперед, через нос яхты, словно перед его взором, простиралась необъятная даль океана. Из каюты показалась встрепанная голова Арона. «Ты меня слышишь, Васька?» Василий очнулся, ответил раздраженно. «Слышу, слышу. Ты давай жрать готовь, а то скоро Марксен придет». Вокруг опричника собралась бригада реставраторов во главе с Федором Николаевичем. Деятели яхт клуба Марксен Иванович и Арон с Василием. На земле были разложены новые огромные сверкающие белезной паруса. Все ходили вокруг них и восхищенно прищелкивали языками. Айда паруса! Это тебе неуплотненный лавсан. Это докрон. 120 квадратных метров настоящего докрона. Марксен Иванович. «Можно неделикатный вопросик? Сколько с вас наши мастерские за паруса содрали?» «Страшно сказать, ребятки. Десять тысяч. Перекреститесь, Марксен Иванович. Они вам даром достались. За десять они только для вас сделали. Тут с одних кооператоров за сто квадратов шестнадцать слупили. Так кто кооператоры? Мои-то работяги» и Марксен Иванович кивнул на Василия и Арона. Василий водил Арона за руку вокруг парусов и шептал ему, «Смотри, Ароша, мы отдали за пятнадцать штук, прямо скажем, говенную квартиру с комнатами одиннадцать и четырнадцать метров, причем, заметь себе, четырнадцать проходная, в довольно желобском районе с видом на помойку» а взамен получили 120 квадратных метров потрясающих парусов с видом на совершенно другую жизнь. И еще пять тысяч у нас осталось. Что ты меня уговариваешь как бабу? Я что, против? Я не уговариваю. Я просто не хочу, чтобы ты ходил с кислой мордой. Пока мы не сможем отдать семь тысяч Федору Николаевичу и его ребятам, у меня другой морды не будет». «Господи, делов-то на рыбью ногу!» — облегченно вздохнул Василий. «Федор Николаевич, можно вас на минутку?» «Знатные, знатные паруса! С такими парусами на край света!» — подошел Федор Николаевич. «У вас там какое-то было предложение к Арону Моисеевичу?» — кратчево сказал Вася. «Дык, Арон Моисеевич, отдаешь мне своего москвича, и мы в расчете». «А со своими ребятками я сам расплачусь». «Лады?» «А кто будет государству платить 7% комиссионных?» – спросил Арон. «А государство пусть лапу пососет», – рассудительно сказал Федор Николаевич. «Будя нас грабить-то, сейчас поедем к моей дочке, она у меня нотариус. Оформишь на мое имя доверенность с правом продажи». И не за полста рублей, как лицу постороннему, а за два с полтиной, как ближайшему родственнику, а то государству. Мы лучше сегодня эти семь процентов пропьем за милую душу. Возьмем Марксена Ивановича и шаланды полные кефали.